Глава 2. Джованни и Бернар без промедления отправились в путь, хотя джаванни потребовалось какое-то время, чтобы убедить француза покинуть Равенну. Бернар не хотел уезжать, пока не найдет последние песни поэмы. Его удалось убедить лишь после того, как Джованни поведал ему о краже в доме поэта если воры все же обнаружили рукопись, она могла исчезнуть навсегда, поскольку целью убийцы, очевидно, являлась вычеркнуть поэму из истории человечества. Узнав обо всем, Бернард настолько загорелся желанием ехать как можно скорее, что Джованни с трудом удавалось его сдерживать. В целях предосторожности они присоединились к каравану флорентийских купцов. В него входились десяток повозок и и небольшой отряд всадников, так что передвигаться удавалось довольно медленно. Через день они добрались до Емулы, где остановились на ночлег. Всю дорогу Бернар провел, скрестив руки и свесив ноги с повозки. Его конь покорно плелся позади, привязанный к оглобли Пока он предавался своим размышлениям, Джованни ехал верхом рядом с мелким торговцем тканями «Миуччо да Паджибонси». Миучо был упитанным и добродушным на вид, только и трусские глаза выдавали в нем хитрого дельца. Он и его товарищи возвращались из ломбардии и шампани, где проходили торговые ярмарки. Торговля не идет, рынки совсем обнищали. Не то, что в былые времена. Вон и года мы обменивали товар целыми вазами, а теперь это всего лишь жалкие крохи — Мы существуем лишь благодаря тому, что постоянно завышаем цены. Купцам — тощие клячи, а банкирам — тучные коровы. Сколько так может продолжаться, бог его знает. Если и дальше пойдет в том же духе, все это плохо кончится. Торговля совсем прекратится, останемся мы с пустыми карманами. И правда, дела шли из рук вон плохо. Все крупные ярмарки, где была сосредоточена основная торговля, были в Париже, Об этом позаботился сам Филипп Красивый. Но с тех пор, как французский монарх разогнал орден тамплиеров и тем самым нажил несметные богатства, он поспешил избавиться от итальянских банкиров. Его сын Филипп Длинный завершил дело, окончательно выставив итальянцев из Франции, поскольку считал, что этой нации не стоит доверять. Очень может быть, он был недалёк от истины. Тогда у французов даже появилась поговорка, остерегаясь ломбарцев и евреев. Крупные банкиры строили свои спекуляции на курсах золота и серебра. Они получали доходы золотом, а расплачивались серебром, так что цены постоянно росли, если сумма сделки была невелика, и оставались стабильны, когда речь шла о крупных операциях. Поэтому богатые богатели, а бедные еще больше беднели. Флорентийские банкиры наводнили все рынки европы чеками, векселями и страховыми бумагами. От этих бумаг не было спасения. Ими кредитовали всех, от английского короля до собственного города. В общем, пока те, кто работал и продавал плоды своего труда, год от года нищали, банкиры Флоренции крепко затягивали веревку нашей Англии, которая не могла выплачивать безумные проценты за денежные суды. «Это все они, черные гвельфы, горе в аду. Они уже добрались до папской казны и осмеливаются угрожать. Самому немецкому императору не уставал возмущаться Меуччи». На следующий день они продолжили беседу. Слово за слово разговор зашел о Данте. Его имя было хорошо известно. Меуччо не только слышал о поэте, но даже прочел пару песен из Ады. Он считал Данте товарищем по несчастью, Ведь то знал, что поэт тоже пал жертвой черных гвельфов. «Поэт им не по душе», — говорил купец. «Как прав был данта когда негодовал и проклинал Рим его безмерную жадность. Люди стали поклоняться деньгам больше, чем Христу, деньги пропитали ядом славные итальянские коммуны, а жадный зверь все жрет и жрет. И чем больше он жрет, тем голоднее становится». Но сколько веревочки не вится, а конец все равно придет. Рано или поздно мыльный пузырь лопнет, и платить по счетам придется и правым, и виноватым. Но тем, кто стоял у истоков, придется заплатить куда дороже, ведь когда они поймут, что, сидя за своими бухгалтерскими книгами, они не умнее того осла, что вращает мельничный жернов вокруг столба, будет уже слишком поздно. Даже работа этого осла приносит больше пользы. Из муки можно испечь хлеб, а вот из их жира даже мыло не сваришь. На следующий день к вечеру караван прибыл в Болонью. Джованни и Бернар отправились в недорогую гостиницу договориться о ночлеге. Они хотели с утра пораньше навестить Бруно, потому что потом он отправлялся к пациентам и возвращался поздно. Перед сном Бернар решил прогуляться и заглянул по пути в знаменитый трактир, что располагался в башне Горизенда. Он устроился за столом, где уже сидела веселая хмельная компания, и заказал кружку красного вина. Мрачные думы снедали его, пока он медленно подтягивал темную жидкость. Его соседи совсем разошлись и шумели вовсю. С той стороны стола то и дело слышалось. «Пей до дна, пей до дна». Видимо, это были студенты. Весь день Бернар пребывал в дурном расположении духа. По дороге он еще раз все обдумал. И шумное и застолье еще больше нагоняло на него тоску. Он размышлял о том, как скоротечно оказалась жизнь. Вот ему уже пятьдесят, а годы пролетели, словно миг. Жизнь почти что прожита, но как незаметно и как бессмысленно она прошла. Если бы Ахмед тогда не спас его, она оказалась бы еще короче, но хотя бы обрела определенную смысловую законченность. Он умер бы как мученик в святой земле, и на этом можно было бы ставить точку. Он вспомнил себя молодым. Когда-то он мечтал о славе, о сражениях за истинную веру, надеялся, что станет героем, а его подвигах бродячие певцы сложат песни. Имя его будет звучать со всех площадей Европы, а купцы и простой люд, что съехались на ярмарке услышат песни, о нем и разнесут молву о новом герое по разным странам. Слава его загремит повсюду — в Италии, во Франции, Германии, во Фландрии. Он мечтал, что станет образцом рыцарства, как какой-нибудь роланд или Парцефаль. Но все эти мечты безвозвратно погибли в Акаре в тот самый день, когда он бросился в порт в поисках спасения. То был самый страшный день в его жизни. Первый же бой обернулся для Бернара чудовищным поражением. Прошло много лет, и ничего уже не исправить, надежды больше нет. Его мир погиб, а он каким-то чудом был все еще жив. После Акры он скитался по чужим городам, словно призрак, не зная ни языка, ни жизни этих земель. О, если бы его спас не мусульманин, а кто-нибудь другой. Хотя теперь он уже не верил, что убийство мусульманина сможет обеспечить рыцарю место в раю. За что же тогда он сражался? И все же он продолжал соблюдать правила ордена. Слишком уж привык к такой жизни. Сложнее всего оказалось с обетом целомудрие. Эти мальчишки за его столом явно ощущали себя центром мироздания. Кто знает, о чем они мечтали. Может, хотели стать нотариусами или заработать кучу денег, а может, просто веселиться до упаду. Европа изменилась, или она всегда была такой, что он знал о ней, он, чей дом был так далеко отсюда. В эту минуту один из студентов затянул благословенно лишь родная земля, а остальные тут же подхватили, особенно усердно налегая на последний куплет, где герой жалуется на любовные муки, уготованные Венерой влюбленному. Ибо сколько пчел в рагузе, сколько в додоне деревьев, сколько рыб в морской пучине, столько мук влюбленный терпит. Примечание «Благословенная лишь родная земля» латынь — первая строка средневековой песни. Манускрипт, в котором содержались песни и стихи, датируемые примерно концом XI-XIII веков — был найден в 1803 году в Баварском монастыре Кармина Бурана и получил одноименное название. Позднее этот средневековый цикл послужил композитору Карлу Орфу, основой для написания его знаменитого произведения «Кармина Бурана». Конец примечания. Между столами, тем временем, с Грацией пантеры кружила очень красивая женщина, по крайней мере, Бернару она показалась именно такой – Видимо, это была местная проститутка. Но ведь ей было лет тридцать, темные волосы спадали на ее округлые плечи, кори глаза блестели, а кожа отливала белизной. Пышная крепкая грудь теснилась в декольте, платье откровенно облегало широкие бедра, а затем резко, подобно струям фонтана, расширялось пышными складками. Она старалась держаться подальше от столов, за которыми сидели студенты. Те были слишком молоды и, к тому же, безнадежно бедны. Время от времени она подсаживалась к кому-то из постоянных клиентов, гладила его по голове, о чем-то болтала или дружелюбно улыбалась. Молодые люди отпускали в ее сторону грубые непристойные словечки. В какой-то момент он потерял ее из виду, как вдруг она оказалась у него за спиной, а затем и на коленях. Бернар сидел с каменным выражением лица. «Что ты здесь делаешь совсем один? Хватит тебе думать!» Он не ответил. Она встала, взяла его за руку и потянула к себе. Бернар поднялся, позволяя увлечь себя к лестнице, ведущей на верхний этаж. «Ты идешь навстречу сатане», прозвучал где-то внутри его гулкий голос, но тело уже перестало повиноваться. Он весь превратился в послушный механизм, которым она с легкостью управляла. Лестница осталась позади. Один из студентов бросил вслед удаляющуюся паре пустую кружку, которая упала у них за спиной. «И из старой курицы можно сварить хороший бульон?» Другой добавил. «Где любовь, там нищета. Десять монет сегодня, еще десять завтра. А чем потом платить за жилье?» В отличие от Бернара, Джованни сразу отправился в гостиницу. Он устал, поэтому тут же, не раздеваясь, растянулся на кровати, но никак не решался потушить лампаду. Заснуть не получалось. В голове крутились мысли, он думал о четырех страницах рукописи, которые Антония показала ему накануне отъезда. Он размышлял о том, кто такой пес, о загадочном числе DXV, об Орле, о той связи, которая должна объединять те три фрагмента, которые они нашли в потайном дне сундука. Порой эти связи так очевидны, а порою совсем туманны. Явится пес и убьет волчицу. Джованни представил себе эту сцену. Ловкий и сильный пес борется против серебролюбия и жадности, против черных гвельфов, против владельцев несметных богатств, циничных людей, не знающих мук совести, развративших народ любовью к деньгам. Они-то и попадут в лапы породившего их сатаны, Настанет день, и придет властитель Дукс, наследник Орла, который убьет блудницу и нового Голиафа и очистит алтарь и трон от грязи и скверны, и возлетят, и воспоют, и сложится в буквы души святых, опоясанные светом, и раскроется замысел Божий в небе Юпитера, и воцарится на земле небесный порядок, и вернется на землю торжество Моисеева закона, заповеди Христовы, попранные политиками и преданные церковной братьей, и закончится история человеческая, и вернутся в утробу Агнца добро и зло. Но почему же Данта спрятал именно эти листы, если те же самые слова постоянно повторяются во всем тексте поэмы и обращены к каждому ее читателю? Кому он адресовал эти строки? И что они должны были означать для того, кто их найдет? Джованни вдруг вспомнил о строках из книги Абака, которые нашел в старой тетради поэта. «Возможно, числа — это ключ к разгадке», — сказал он сам себе. «И все дело в той самой единице, меняющей значение в зависимости от того, в какой позиции она находится. ДХВ — это римская цифра, но если переписать ее по-арабски, получится 515», — как и говорил бернар Однако в последней части поэмы Когда говорится об Орле, составляя первую строку книги «Премудрости» Соломона, духи образуют буквы D, I, L. Именно первые три буквы слова или фразы самые узнаваемые, и, насколько ему было известно, их часто зашифровывали цифрами, чтобы дать словам нумерологическое толкование. Буквы D, I, L — это DLE, это римская цифра по-арабски, пишется 551. Джованни встал, взял листы, котомку с пером и чернильницей, сел за стол и записал буквы и соответствующие им арабские цифры. Да, в таинственных пергаментах над кроватью поэта содержался нумерологический код. Это ключ к разгадке, и как это он сразу не понял. Таким образом, строки ада воплощали числа 155, строки чистилища 515 а стихи «Рая» — 551. Потом Джованни вспомнил о странном сне в сказочном лесу. Три твари-сатаны олицетворяли собою три буквы — рысь, лев, волчица. А потом появляется гончий пес. Выходит, что первые буквы латинских названий этих зверей тоже можно трактовать как римские цифры. «Л плюс Л плюс Л плюс В» три раза по 50 плюс 5 — То есть «СЛВ» — то самое число, которое так не хватало. Если записать его по-арабски, получается 155. Таким образом, выходит, что эти числа совпадают с теми, что указаны в пергаментах. Очень может быть, что это и есть ключ к разгадке. Все отрывки содержат комбинации из этих цифр — одной единицы и двух пятерок — При этом последовательность чисел постепенно ведет единицу слева направо, от ста к десяти и от десяти к единице. То есть, таким образом, принцип «от множества к единству», как сказал тогда петру воспроизводится графически. А кроме того, сумма цифр всегда равняется 11 в то время как сумма всех трех сумм дает число 33. Джованни нарисовал нумерологический квадрат. Картина превзошла самые смелые ожидания. Пергаменты над кроватью и стихи, найденные на дне сундука, указывали на одни и те же цифры, а значит, все это должно было иметь какое-то особенное значение. «Тридцать три» — это ведь не просто число, это ключ ко всей поэме Данте. «Тридцать три слога в каждой терцине», «тридцать три песни в каждой части поэмы» — это священное число, символизирующее возраст Христа — Число Теодицеи — знак божественной справедливости, поскольку число 11 означает справедливость, а число 3 — троицу. Если держать это в голове, то тогда передвижение единицы от сотни к десяти и от десяти к единице может означать путешествие Данте по трём царствам загробного мира, описанное в нумерологическом виде. Но это ещё не всё. И нумерологическая последовательность и само путешествие Данте — могут воплощать собой переход от хаоса множества к единству разума, от самых последних земных созданий к той неподвижной точке отсчета, которая дает начало Вселенной, то есть к самому Творцу. Пророчество о гончем Псея, о властителе, должно исполниться на небе Юпитера в виде орла, который представляет собой единство справедливости. Возможно, все эти знаки не стоит воспринимать слишком буквально, Они могут просто указывать на то, что во всем нужно лишь следовать вселенскому порядку, намекая на будущее единство христианства через слияние всех наций в единую святую республику, основанную когда-то Карлом Великим. Однако Джованни никак не мог понять, почему эти цифры так настойчиво повторяются. Они опять возникали в рассказе о Трояне и Рефее, когда Давид, то есть Зрачок Орла, был окружен пятью драгоценными камнями, которые были пятью праведными душами. От стольких открытий Джованни разволновался, хотя в то же время испытывал недоумение. Зачем Данте зашифровал в поэме такое сложное загадочное послание? И как оно было связано со смертью поэта?